Глава двадцать пятая. Плюсы и минусы. Понедельник прошел в трудах. Дед с помощью соседа вставил стекла в моей комнате, а потом с ним же отметил обновку. Я помогала бабушке с шитьем, Наде по хозяйству, учила роль. Никто из соперников не наведывался, чтобы вывести меня из душевного равновесия. К дубу я не бегала, запретив себе даже думать о записке, которая, возможно, меня дожидается. Я поставила точку в истории с Дубровским и всеми силами старалась не превратить ее в запятую. Плюс ко всему, ближе к полудню испортилась погода и из дома выходить совсем расхотелось. Резко похолодало и заладили дожди. А лета, которые захватили несколько дней осени, развеялись без следа. Пришлось доставать из чемодана теплые вещи. По идее, в конце этой недели я должна была трястись в вагоне, но изменившиеся планы заставили думать о том, что надеть, если выпадет снег. К нему я не была готова. Родители только обрадовались, услышав, что я задержусь в деревне. Я бодро рассказала им о спектакле, в который оказалась втянута. Папа, как психиатр похвалил меня за найденное решение выхода из кризиса. Только он не знал, что я успела вляпаться в два новых. Сильных душевных потрясений не предвиделось, но я оказалась между двух огней, каждый из которых был для меня притягательным. Выбравшись из пожара, я словно безмозглый мотылёк вновь готова была лететь на манящий свет. Меня останавливал лишь зарок относиться к обоим поклонникам нейтрально, и не отдавать явного предпочтения ни одному из них. Хотя... Устав мысленно сравнивать парней, я вновь достала тетрадку, которая после переписки с Дубровским значительно похудела. Разлиновав лист вдоль на две половины, я написала в начале каждого столбца имя борца за мое сердце, завуалировано назвав их «В» и «О». Решила честно записывать плюсы и минусы, чтобы потом было над чем поразмыслить. Мальчики устроили меж собой соревнования. Что ж, я тоже включусь в этот процесс. Разведя бойцов в разные углы ринга, я отдала себе роль судьи. Выбирать победителя придется мне. Если, конечно, войдя в клинч, они вдруг не воспылают любовью друг другу. В современном мире и такое случается. Хмыкнув, я записала первые строки. «В» приобрел жирный плюс я знаю волкова с детства минус о был в том что он до сих пор являлся для меня темной лошадкой поиск в интернете дал несколько тысяч грековых кого здесь только не было психологи актеры сценаристы тренеры и просто люди просмотрев первую страницу и фото незнакомых илюш я отложила телефон не было никого рядом кто бы мог рассказать о нем подробнее о волкове только спроси и тебе тут же выдадут всю его подноготную. Новый человек в деревне хоть и привлекал внимание, но высокий забор, которым он отгородился в прямом и переносном смысле слова, не позволял заглянуть в душу. Вздохнув, я записала еще один плюс Волкову. Он проявил себя человеком по отношению к старушке Извергиль. В этом плане Илья проигрывал. Покупка тетради для бабы Шуры — совсем не выглядела героическим поступком. Но ради справедливости я всё же поставила ему плюс за готовность помочь. Немного подумала и нарисовала Волкову ещё парочку жирных плюсиков. Телевизор, аптека и два пакета домашней еды заслуживали отдельной отметки. «Фух!» — в комнату вошла Надя. Красные щёки, на волосах капельки воды. «Видела, что на улице творится. Снег с дождём». Всю ночь ветер дул. Вот и надул. Чёрт! Как-то не готова я к такой суровой погоде. Я закрыла тетрадь и отложила ручку. Собиралась в спешке и не взяла ничего теплее свитера, куртки на рыбьем меху и кроссовок. Сейчас! Сердобольная Надя, поняв мою беду, выбежала из комнаты. Вернулась с целым чемоданом Ксюхиных вещей. Вот, сберегла! так и думала, что пригодится. Спортивные залы штанга сильно изменили фигуру сестры, поэтому ей пришлось обновить гардероб. Я вместе с теткой перебрала оставленное наследство. Поддавшись напору, все перемерила. В деревне, конечно, сойдет, но всякая вещь Ксении висела на мне, как на вешалке. Я знала, что сейчас мода на одежду оверсайз, но это была чересчур овер а ботинки так и вовсе на два размера больше. Во всех ты, душенька, нарядах хороша. Глаза у Надюши лучились неподдельным счастьем. Моя добрая тетушка хотела быть полезной. После ужина дед, отложив газету, изволил объявить. Твой босс прочел наше послание, но ничего не ответил. Я же говорю, ему все равно, существую я или нет. Откликнулась я, но в словах моих не было слышно горечи, которая присутствовала в первые дни. «Вот и славно!» — бабушка отложила шитьё. «Мужик с возу, бабе легче». Следующий день тоже пролетел в домашних трудах. Вечером я открыла тетрадь и записала плюс колонки «В». «Целуется?» — хорошо. Сейчас, когда с момента поцелуя прошло время... Я воспринимала его совсем по-другому. В нем чувствовалась звериная страсть. Такая способна разбудить чувства. Но будут ли они крепкими? Если страсть не подпитывать, можно обнаружить за ней лишь физиологию, толкающую женщину в объятия мужчины. Найдется ли за физиологией любовь? Детские чувства засчитывать нельзя. Они скорее про дружбу. Свои сомнения я записала как минус. После поцелуя я почувствовала половое влечение к другу. Но стоило отметить, что О тоже возбуждал. Я схитрила и дописала. Возбуждал интерес, хотя в уме было совсем другое. Я вспомнила закатанные рукава на мускулистых руках, длинные пальцы. Такими бы и да по телу. Колонка О пополнилась противоречивым плюсом. Во внешности Ильи мне все нравилось. Не было ничего такого, что оттолкнуло бы. Улыбка, взгляд, запах. волнующий и загадочно. Или потому и волнующий что О оставался для меня загадкой. Вечером в пять мы опять были в клубе. На этот раз тоже приехали на автомобиле. Мало того, что шел дождь, у бабушки были готовы некоторые костюмы, которые занимали две огромные клетчатые сумки. Мама называла их сумками челноков. По договоренности с Рубинчиком актеры должны были обкатывать наряды на репетициях, чтобы понять, нужна ли переделка. Илья встретил нас на крыльце и тут же кинулся помогать деду с баулами, в которых мы привезли костюмы. Я мысленно поставила пижону плюс. Волков сидел в зале и держал мне место. Выйдя из гримерки, где мы с бабушкой переодевались в готовые костюмы, Я сделала вид, что не заметила взмаха руки Максима, звавшего меня к себе, и села рядом с бабушкой.